Гюстав Эмар. Морские цыгане. Флебустьеры – французские и английские авантюристы, ставшие корсарами. Это были хищные птицы, слетавшиеся со всех сторон. Даже грозные римляне не совершали подвигов столь блистательных. Будь их политические и дипломатические таланты, подстать проявляемому ими несокрушимому мужеству, они создали бы в Америке великое государство. Вольтер. Глава первая. Лосось. 17 октября 1658 года в восьмом часу вечера два человека сидели в большой зале «Лосося» самой большой гостиницы города пор де являвшейся обычным местом сборищ авантюристов всех наций – которых жажда к золоту и ненависть к испанцам привлекали на Антильские острова. В этот день над городом стояла страшная жара. Большие желтоватые облака, насыщенные электричеством, расстилались от одного конца горизонта до другого, и немалейшее дуновение ветра даже на закате солнца не освежало землю, замиравшую от зноя. Со стороны гор доносился глухой шум, и эхо повторяло раскаты отдаленного грома. Море, черное как чернила, волнуемое каким-нибудь подземным потрясением, приподнималось бурными волнами и со зловещим стоном тяжело разбивалось о скалы берега. Словом, все предвещало приближение урагана. Жители Пор-ДП, по большей части грубые моряки, давно привыкшие бороться с самыми страшными опасностями, невольно подчиняясь всеобщему беспокойству природы, заперлись в своих домах. Улицы были пусты и безмолвны, город казался брошен, и гостиница «Лосось», которая обычно в это позднее время была заполнена посетителями, укрывала под закопченным потолком своей просторной залы только двух человек, о которых пойдет речь, и которые, опираясь локтями о стол, опустив голову на руки и покуривая трубки, рассеянно следили за фантастическими клубами дыма, беспрестанно вырывавшимися у них изо рта изгущавшимися вокруг синеватым облаком. Оловянные стаканы, бутылки, карты, кости, разбросанные по столу, доказывали, что два этих человека давно уже находились в гостинице и что, испробовав все развлечения, они бросили их от утомления или от того, что более серьезные мысли занимали их и мешали наслаждаться, как они, может быть, желали бы, удовольствиями, которые сулили им игра и вино. Один из них был старик лет шестидесяти, еще бодрый, гордо державший на плечах красивую голову, которой длинные белые волосы, брови еще черные, усы густые и седые и небольшая бородка придавали очень благородный вид. И его простой, но изящный костюм был абсолютно черным. Шпага с остальным эфесом была небрежно брошена на стол, возле шляпы и плаща. Второй был гораздо моложе своего товарища. На вид ему казалось от 45 до 48 лет, не больше. Это был человек атлетического сложения, плотный и плечистый. Черты его лица, довольно обыкновенного, были бы незначительны, если бы не выражение редкой решимости и неукротимой воли, которая придавала ему совершенно особый отпечаток. На нем был костюм богатых буконьеров, Роскошный до сумасбродства, Сверкавший золотом и бриллиантами. Тяжелая и массивная фанфаронка Окружала его шляпу, Украшенную страусовыми перьями, Прикрепленными бриллиантовым аграфом, Составлявшим целое состояние. Длинная рапира, Висевшая сбоку на широкой портупее Для большего удобства, Без сомнения, стояла в эту минуту, Зажатая между его коленями. Два пистолета и кинжал Были заткнуты за пояс. Широкий красный плащ Висел на спинке стула. Давно уже угрюмое молчание царило между этими людьми. Они продолжали курить и окутывать залу клубами дыма, по-видимому, не думая друг о друге. Трактирщик, худощавый, сухой и долговязый, в грязном и оборванном платье, с лицом висельника, несколько раз под предлогом поправить светильник в лампе, что было вовсе не нужно, вертелся около этих странных гостей, не привлекая их внимания, и уходил пожимая плечами с презрительным видом к таким неприбыльным посетителям. Наконец младший вдруг поднял голову, с гневом разбил трубку об пол и ударив кулаком по столу, так что стаканы и бутылки запрыгали и забринчали, вскричал грубым голосом: «Ей Богу, этот франт насмехается над нами! Неужели мы должны оставаться здесь вечно? Клянусь своей душой, есть от чего взбеситься, прождав так долго!» Старик медленно приподнял голову и, устремив спокойный взгляд на своего товарища, сказал тихим голосом «Потерпи, Пьер, еще не поздно». «Потерпи? Вам легко говорить, господин Д'Ажерон», — проворчал тот, которого назвали Пьером. «Почем я знаю, куда этот воплощенный черт запропастился?» «А я разве знаю, друг мой? Однако, как видишь, я жду, не жалуюсь». «Хм, вся это прекрасно!» — продолжал Пьер. — Вы его дядя, а я его закадычный друг. Это другое дело. — Правда, — ответил, улыбаясь, де Ажерон. И в качестве закадычных друзей вы не должны ничего скрывать друг от друга, не правда ли? — Именно. Вы это знаете так же хорошо, как и я. Вы ведь в молодости много воевали с испанцами. — Эх, и славное было времечко, Пьер, — сказал де Ажерон, подавляя вздох. Я был тогда счастлив, у меня не было никаких огорчений и забот. Ба! Вы говорите, что были счастливы тогда. А теперь разве вы несчастливы? Все береговые братья, флибустьеры, буконьеры и колонисты любят вас и почитают за отца. И я первый. Мы все дадим изрубить себя на кусочки за вас. Его Величество, да защитит его Господь, назначил вас нашим губернатором. Чего же более можете вы желать? Ничего! «Ты прав, Пьер», — ответил старик, печально качая головой. «Мне действительно больше нечего желать». На несколько минут воцарилось молчание. Затем буканьер продолжал. «Вы позволите задать вам вопрос, господин де Ажирон?" спросил он с некоторой нерешимостью в голосе. «Конечно, друг мой», — ответил старик. «Посмотрим, что за вопрос». «О, может быть, я напрасно спрашиваю вас об этом», — заметил Пьер. — Но, права, не могу сдержаться, признаюсь вам. — Хорошо, спрашивай, чего ты боишься? — Прогневать вас, господин де Жирон, Вы знаете, что я не славу робким. Я думаю, ты, Пьер Легран, один из наших самых отважных флебустеров. Одно твое имя заставляет дрожать испанцев. Пьер Легран выпрямился с очевидным удовольствием при этом заслуженном комплименте. — Ну... — сказал он тоном человека, принявшего окончательное решение. — Вот о чем идет речь. Когда мой работник Петриан отдал мне ваше письмо, естественно, моим первым движением было повиноваться вам и спешить на свидание, которое вы мне назначили в лососе. Благодарю тебя за поспешность, которую ты проявил в этом случае, друг мой. Хорош бы я был, если бы не пришел. Это было бы даже смешно, право. Итак, я пришел. Мы играли» пили. очень хорошо ничего не может быть лучше только я спрашиваю себя какая серьезная причина заставила вас уехать с острова сент кристофер инкогнито в пор пе ты желаешь знать эту причину пьер да если это не неприятно вам разумеется а то считайте что я ни о чем не спросил и не будем больше об этом говорить напротив будем говорить друг мой мне хотелось открыть тебе эту причину при моем племяннике твоем закадычном друге. Но так как он не приходит, ты все узнаешь сейчас. Мы можем еще подождать, господин де Ажерон. Теперь он, вероятно, не замедлит явиться. Может быть, но это не имеет значения. Кроме того, он уже почти знает мои планы. Слушай же ты меня. Ах, хитрец! Он ничего мне не сказал. Я ему запретил. Тогда другое дело. Он правильно поступил, что молчал. Слушай меня внимательно. — Дело стоит того. Ты помнишь, не правда ли, как кавалер де Фонтене, неожиданно атакованный испанской эскадрой, был вынужден после геройского сопротивления оставить Тартугу? — Конечно, помню, господин де Ажерон, и прискорбно было видеть, как развивался испанский флаг над скальным флотом и как эти проклятые испанцы дразнили нас и смеялись нам в лицо. Ей-богу! «Чего бы я только не дал, чтобы сыграть хорошую шутку с этими проклятыми донами и прогнать их с нашего острова!» Даже Рон, улыбаясь, слушал Буканьера. Когда тот замолчал, он наклонился вперед, положил руку ему на плечо и, пристально посмотрев ему в лицо, сказал тихим и сдержанным голосом. — Ну, Пьер, друг мой, я тоже хочу сыграть хорошую шутку с испанцами и прогнать их с нашего острова. — Как? — вскричал Пьер, вздрогнув от неожиданности. — Правду ли вы говорите? — Это действительно ваше намерение? — Клянусь честью, Пьер. Именно поэтому я и оставил Сент-Кристофер и инкогнито приехал в пор де -Пе. Здесь нет недостатка в испанских шпионах. Им не нужно знать, что я так близко от Тартуги. — Ага, отлично. Если так, мы посмеемся. — Я надеюсь на это. — Мы на них нападем? Мы дадим испанцам сдачи. Они напали на нас врасплох, мы нападем на них. «Прекрасно!» — вскричал Пьер, радостно потирая руки. «Я рассчитываю на тебя, Пьер!» «И правильно делайте, господин де Ожерон. «Кто из наших капитанов есть здесь сейчас?» «Хм!» — сказал Пьер, потирая себе лоб. «У нас довольно мало людей. Однако есть несколько старых береговых братьев, на которых можно положиться в случае необходимости. Черт побери!» — Это неприятно. — А что с губителем? Монбару ехал полгода тому назад, и с тех пор о нем не было известий. — Черт побери, черт побери! — пробормотал старик с задумчивым видом. — Это так. Морган, красавец Лоран, красивая голова, рок-бразилец, Алане, тихий ветерок. Все уехали, а куда? Этого никто не знает. — О, это совсем неприятно. Кто же у нас остался? — Во-первых, я. — Это правда. Но еще? Еще, кроме четырех или пяти надежных людей, я никого назвать не могу. Кто же эти четверо или пятеро? Мигель Баск, Дрейк, Польте, ваш племянник Филипп? Кто еще? Да вроде бы и все. — Ха, маловато. Дело предстоит жаркое. Испанцев голыми руками не возьмешь. — Надеюсь, но имена, названные мной, известны вам давно. Все это люди решительные. — Знаю, мой друг, но если затея нам не удастся, это будет для нас непоправимым уроном. Лучше, может быть, воздержаться? — Я не согласен с этим, господин Дежерон. Каждый из нас может набрать несколько решительных авантюристов. — Это правда, но Тартуга почти неприступна, особенно если ее станут хорошо защищать, а так и будет. — Уж можете не беспокоиться. Дон Фернандо де Авила, командующий испанским гарнизоном, Да скорее убить себя и всех своих солдат, чем сдастся. Ты видишь, что было бы безумством пытаться выгнать его с такими ограниченными силами, какими располагаем мы? Ба! Когда же мы считали наших врагов? Береговые братья все такие же, какими были в ваше время, господин де Ажирон. Поверьте, каждый из них стоит десяти испанцев. Эх, почему не приходит Филипп? Может быть, он подал бы нам хороший совет? Филипп сказал бы вам то же, что говорю я, господин де Ажерон. Очень может быть, друг мой, но дело серьезное и требует глубоких размышлений. Размышляйте, но не отказывайтесь от этой затеи. Клянусь вам, теперь, когда я знаю ваши планы, у меня просто слюнки текут, и если вы нас оставите, ей-богу, я возьму остров без вас. Это так же верно, как и то, что меня зовут Пьер Легран, И что я ненавижу испанцев. Не знаю, что именно я сделаю, но это все равно. Я уверен, что обязательно добьюсь успеха. Даже Рон расхохотался над этими словами флибустера. Успокойся, горячая голова, сказал он. Я не говорил, что отказываюсь. Ну и прекрасно. В эту минуту в зал вошел человек. На одно мгновение он остановился на пороге двери, бросил вокруг подозрительный взгляд. Потом, узнав, без сомнения, двух человек, которые одни находились в гостинице, снял плащ и решительным шагом направился к ним. а, -а, -а, -а, -а вскричал Пьер. «А вот, наконец, и Филипп! Здравствуй, друг!» — прибавил он, протягивая ему руку. «Здравствуй, Пьер!» — ответил вновь пришедший. «Я здесь! Чего ты хочешь от меня?» «Ей-богу! Дело должно быть стоящее! А не то! Предупреждаю тебя!» — Я рассержусь, что ты заставил меня прийти сюда, когда я надеялся провести время гораздо приятнее. Пьер расхохотался. — Смотри, — сказал он, указывая на де Ажерона, который, увидев своего племянника, отодвинулся немного в тень. Филипп обернулся к нему. Э —— -э -э! весело вскричал он. — Я не ошибаюсь, добрый дядюшка. Неужели это вы? Кто же еще это может быть? — спросил Пьер насмешливым тоном. «Ты рад видеть меня, племянник?» — спросил старик. «Неужели вы сомневаетесь, дядюшка?» — вскричал Филипп, бросившись в объятия, раскрытые ему деажероном. «Нет, не сомневаюсь», — ответил тот с волнением. «Я знаю, что ты меня любишь. Благодарю, дядюшка. Какой добрый ветер занес вас в наши края. Вы приехали у нас поселиться? Это был бы приятный сюрприз для меня. Может быть, племянник? Не стану говорить ни да, ни нет». Это будет зависеть от некоторых условий. Посмотрим, что это за условия, дядюшка. Предупреждаю вас, что я приму их с закрытыми глазами. Хорошо, но ты слишком спешишь. Почему же? Разве я не должен желать, чтобы вы жили со мной?» Говоря таким образом, он взял стул и сел между дядей и приятелем. Филипп был красивый молодой человек лет двадцати шести, с гибким и стройным станом. Его несколько худощавое тело, казалось, было одарено необычайной силой и редкой ловкостью. Лицо его было изумительно красиво. Оно показалось бы даже женственным, если бы не яркий блеск его черных глаз, вспыхивавший при малейшем волнении, и выражение неукротимой решимости, которое оно тогда принимало. Несмотря на более чем простой костюм, во всей его наружности было врожденное изящество – обнаруживавшаяся без его ведома и указывавшая на аристократическое происхождение молодого человека. Дядя с удовольствием его рассматривал и, по-видимому, не мог на него насмотреться. Молодой человек улыбнулся и, поцеловав старика, сказал, «Почему вы не предупредили меня о вашем приезде, дядюшка? Я был бы так рад узнать, когда вы приедете. Нехорошо удивлять меня таким образом». «Ты сожалеешь об этом, племянник?» напротив только я бы предпочел чтобы было иначе это было невозможно филипп мое присутствие здесь должно оставаться неизвестным для всех я приехал инкогнито а это совершенно меняет дело у вас конечно есть какой то план да перебил пьер и даже большой план скажите пожалуйста тебе кажется это известно еще бы хорошо «Стало быть, дядюшка и мне скажет?» «Именно это я и собирался сделать. Тем более, что хочу знать твое мнение». «Что бы это ни было, я с вами согласен, дядюшка. Ты же еще не знаешь, о чем идет речь. Какой ты сумасшедший, право!» Ответил старик, улыбаясь. «Это ничего не значит, дядюшка. Для меня очевидно, что вы не можете ошибаться. Теперь говорите, я вас слушаю». «Вот в двух словах причина моего приезда». Я хочу с помощью моих бывших товарищей взять черепаший остров и прогнать оттуда испанцев, а, -а, -а, -а, -а, -а" сказал Филипп задыхающимся голосом и вдруг побледнел как смерть.